Глава одиннадцатая. Атлана и Пресцилла сидели в небольшой комнате и о чем-то беседовали друг с другом. «Привет», – поздоровался я с бардами. «Вальгорд», – Атлана посмотрела на меня, и по ее щекам потекли слезы. «Прости, я… мы… не хотели…» – девушка начала реветь, и ее подруге пришлось успокаивать ее. «Как вы тут?» Я осмотрелся по сторонам и убедился в том, что Бардов содержат в комфорте. Ни решеток на окнах и дверях, ни темниц и пыточных камер, ни другой тюремной атрибутики. Бардам просто выделили обычную комнату, из которой, правда, невозможно было сбежать или телепортироваться. «С вами не делали ничего...» Я задумался о том, как лучше сформулировать свою мысль. «Если ты о пытках, то с нами не делали ничего такого» ответила мне Пресцилла. Мы сразу сказали, на кого и за сколько работали. И сколько стоит информация обо мне, поинтересовался я. Много, грустно произнесла девушка. Например, жизнь ее дочери, бард кивает на свою плачущую подругу. В смысле, недоумевающе поинтересовался я. Вальгорд, нам угрожали расправой в реале, ответила Пресцилла и ее голос дрогнул. «Странно, Суховей по этому поводу ничего мне не говорил». Я озвучил девушкам свои мысли. «Мы ему ничего не говорили», – сквозь слезы произнесла Атлана. «Вальгорд, я бы никогда, честно...» Барт снова начала реветь, и последующие ее слова было невозможно разобрать. «Расскажите Суховею всю ситуацию, я уверен, что он сможет вам помочь». «Сможет, но не захочет», – обреченно произносит Пресцилла. «Не после того, что мы сделали». «Почему вы сразу к нему не обратились?» «Вальгорд, мы побоялись». Присцилла подняла глаза, и от ее взглядом мне стало неудобно. «Нам угрожали». У Барда на глазах навернулись слезы. «Мне расправой над родителями, а ей...» Девушка погладила подругу по волосам. «Над ее маленькой дочерью. Это все, что у нее есть. Мы бы давно виртуализировались, если бы не Рика». Я тяжело вздыхаю. Никогда бы не подумал, что турнир может повлечь за собой такие последствия. «Я поговорю с Суховеем», — говорю я девушкам. «И да, если все, что вы мне сказали, правда, то можете быть уверены. Я не буду держать на вас зла». «Правда?» — Атлана поднимает голову, и мы встречаемся глазами. «Да нет, ну не может она меня обманывать». «Правда?» Спокойно отвечаю я и вижу облегчение во взгляде Барда. «Ладно, увидимся», – говорю я девушкам на прощание и покидаю их комнату. На выходе меня ждал Суховей. «Слышал?» – спрашиваю я временного гильдмастера, и он кивает. «Я во всем разберусь. Если то, о чем они говорят, правда, то это сильно меняет ситуацию. Странно, что они сразу мне во всем не признались». Они напуганы. Может, в игре они и сильные, независимые женщины, но ведь на самом деле они обычные девушки. «Я понял, к чему ты клонишь», – задумчиво произнес гильдмастер небесных странников. «В любом случае, у меня остались хорошие друзья в реальном мире, которые помогут мне во всем до конца разобраться и получить общую картину того, что происходит». «А с ними что будет?» «Пока не знаю. Сам понимаешь, дело серьезное». И просто так спустить это на тормозах мы не можем». «Я понимаю», – отвечаю я суховею. «Но если все, что они сказали, окажется правдой, то у меня к тебе будет личная просьба. Поступи с ними максимально лояльно, хорошо?» «Хорошо», – задумчиво отвечает гильдмастер небесных странников. «Ты слишком добр, Вальгорд. Однажды это может сыграть с тобой злую шутку», – серьезным тоном произносит он. «Да как бы уже...» – озвучивать свои мысли вслух и говорить Суховею о проклятии Зархана я, разумеется, не стал. «Может быть», – отвечаю я отцу Валькирии, пожав плечами. «Но если выбирать между тем, чтобы помочь человеку или пройти мимо, я всегда выберу первый вариант. Может, это глупо, но я такой, какой есть, и этого не изменить». Суховей тяжело вздохнул. «Хорошо, что здесь еще остались такие люди, как ты. Ладно, я пойду заниматься делами клана. А по поводу них…» Гильдмастер Небесных Странников посмотрел на дверь, ведущую в комнату к Бардам. «Я сделаю все возможное, обещаю». «Спасибо». Я протягиваю отцу Валькирии руку, и мы обмениваемся крепкими рукопожатиями. «До встречи», – говорю я ему на прощание и, использовав телепорт, снова оказываюсь в своей комнате. «Что-то случилось?» – ранее обеспокоенно посмотрела на меня. клановые дела, не обращай внимания», – уклончиво ответил я, ибо посвящать рахнитку в дела небесных странников все равно не собирался. «Это я виновата? Все из-за той прогулки?» «Нет, конечно. Я сел на кровать рядом с девушкой». «Ты тут совершенно ни при чем». Я обнял рахнитку и она положила мне голову на плечо. «Вальгорд, а сколько времени нам еще нужно быть здесь?» «До конца турнира точно. Ты видела, что может случиться на простой прогулке», отвечаю я паучихе и задумываюсь. «Здесь, по крайней мере, ты в полной безопасности». «Ощущаю себя заключенной», – недовольно буркнула девушка себе под нос. «Там, где ты жила, до этого было лучше?» – улыбнувшись, спросил я девушку. «Сложно сказать», – а ранее задумалась. Там я хотя бы могла общаться с матерью и сёстрами, а здесь... Я вижу тебя от силы пару часов в день, и мне очень одиноко от этого. У тебя есть сёстры? Ну да, взгляд девушки стал подозрительным. Я самая младшая в нашей семье, а что? Значит, я мог выбрать, почему мне всех тогда не показали?» Усмехнувшись, спросил я молодую арахнитку. Эх, никогда не забуду ее выражение лица в тот момент. Я думал, что так часто эмоции на лице меняться просто не могут. Да ладно, ладно, я же пошутил. Ты чего? Я поднял руки в знак того, что сдаюсь, и на всякий случай решил отсесть от девушки подальше. Пошутил он. Ранее очень мило надуло губки и скрестила руки на груди. Ну правда. Я вновь вернулся на прежнее место и обнял девушку за талию. «Я уверен, что ты была самая красивая из них, поэтому именно тебя за меня и сосватали». «Ты правда считаешь меня красивой?» Девушка прильнула ко мне еще ближе, хотя казалось, что это было в принципе невозможно. «Разумеется». Честно отвечаю я о рахнитке, явно понимаю, куда все это идет. Клятва – дело серьезное. Вся следующая неделя пролетела для меня практически незаметно. Дело в том, что я определился с выбором мистической брони, а Суховей, в свою очередь, выполнил обещание и подогнал мне все необходимые ингредиенты для ее крафта. Поэтому всю неделю, кроме времени, когда я участвовал в поединках, я провел в призрачной кузне. Фух, я тяжело вздохнул и положил молот на наковальню. Прошла уже неделя, как я начал ковать свой новый шедевр А судя по тому, что лежало перед моими глазами, я не сделал еще и половины. Работа над доспехами четвертого Грейда была невероятно сложной и кропотливой, поэтому некоторые ее части мне приходилось переделывать не по одному разу, и процесс ее создания сильно затянулся. «Вальгорд, к тебе пришли!» – послышался сверху голос Арании. Я посмотрел на часы и ахнул. Черт, у меня же бой должен начаться через несколько минут. Касаюсь своего тела и стремглав вылетаю из пространственного кармана. Стоит мне только оказаться наверху, как я тут же попадаю под суровый взгляд Валькирии. Вальгорд, ты в своем уме? Я не знаю, может, ты не в курсе, но у нас как бы сегодня бой за выход в гранд-финалы. Извини, я заработался, произнес я, опустив глаза, словно провинившийся ребенок. «Забыл он. На, держи!» – воительница протягивает тонизирующий тоник. «Пей, давай и пошли. Сегодня будет не самый простой наш бой. Ты хоть смотрел, с кем мы будем сражаться?» «Да, на видео были три сумонера со специализацией на призыве элементалей. Один призывает водяных, второй земляных, а третий воздуха. Хвала богам, что ты хотя бы это знаешь. Есть идеи, как их победить?» «Да, я приму форму голема и попробую сразиться с ними, в то время как вы будете на подстраховке». «Хочешь закончить все быстро, чтобы вернуться к ковке?» – сразу раскрыла мои намерения Валькирия. «Видишь меня насквозь?» – улыбнувшись, отвечаю я девушке и использую жетон, чтобы переместиться на арену. Валькирия появляется спустя секунду после того, как я оказываюсь на арене в комнате подготовки к бою а вот и вы а то я уж начал было волноваться облегченно вздыхает олов скажи спасибо ему девушка кидает на меня недовольный взгляд опять ковал усмехнувшись спрашивает скальд и я киваю предсказуемо он пожимает плечами ребят ворота олов кивает в сторону открывающихся створок так вы готовы спрашивает нас воительница и смеривает нас укоризненным взглядом «Вальгорд, я понимаю, что твоя форма голема сильна, но не торопись, хорошо?» «Идет. Я делаю глубокий вдох и успокаиваюсь. С моей стороны, неправильно было так халатно относиться к поединкам, когда до гранд-финалов оставалось совсем чуть-чуть, а именно один поединок. Наши противники уже стояли на арене и ждали нас. Вид у них был сосредоточенный, и было видно, что ребята, как, собственно, и мы, Явно настроены на победу. «Вальгорд, выкладывайся сразу по максимуму», нервно произносит Валькирия, смотря на ребят из клана «Тлеющий ужас». «У меня какое-то нехорошее предчувствие на их счет». «Хорошо», отвечаю я девушке и опускаю забрала основных доспехов. Начинается отсчет, и как только бой начинается, сразу же призываю мистические доспехи непробиваемого голема, а после них и реликт-кольцо. Скальд накидывает на нас несколько бафов, а Валькирия начинает кастовать что-то убойное. Рядом с одним из магов появляется элементаль ветра, который тут же шмаляет в нас простейшим воздушным кулаком. Загораживаю своим телом воительницу, принимая урон на себя, чтобы у нее не прервался каст. «Ты там чего задумала?» – спрашиваю я девушку и, повернув к ней голову, вижу небольшую фиолетовую сферу на ее ладони, которая с каждой секундой увеличивалась в размерах. «Прикрой меня», – не отвлекаясь от процесса, отвечает мне девушка, – «а когда я вновь поворачиваю голову на врагов, вижу, что рядом с другим магом появился огненный элементаль». «Поторопись, а то ничем хорошим это не кончится». Говорю я девушке, закрывая ее еще от одного воздушного кулака, а заодно и от огненной сферы. «Готово!» – Валькирия поднимает руку над головой, после чего резко швыряет сферу в сторону врагов. «Что это?» – спрашиваю я воительницу и краем глаза замечаю, что маги призвали и водного элементаля. «Сейчас увидишь», – гордо заявляет девушка, и когда ее сфера падает рядом с врагами, на месте ее приземления разворачивается настоящий ад. «Офигеть!» – к нам подходит олов в глазах которого застыло удивление. «Это что, черная дыра?» «Типа того», – отвечает довольная Валькирия, наблюдая за тем, как врагов медленно притягивает к месту, где лежала сфера. «Осторожно!» – я отталкиваю Скальда и девушку в сторону – ибо в то место, где мы только что находились, прилетает огромная водная сфера. «Рассредоточьтесь!» – кричу я ребятам, понимая, что эта атака еще не завершена. Стоит только сфере упасть, как она тут же покрывается льдом, после чего лопается, выпуская в разные стороны мириады острых ледяных осколков. Успеваю повернуться к сфере спиной, и осколки шрапнелью впиваются в спину. Оглядываясь по сторонам и вижу несколько ледяных стен, которые установили маги, противостоящие нам команды, чтобы их не стягивало к центру. Сверху, слышу я голос Скальда и подняв голову, вижу над нами элементаля воздуха, явно собирающегося по нам чем-то жахнуть. «Ладно, тогда и мы будем действовать серьезно». Использую навык, форма непробиваемого голема, и мое тело начинает быстро увеличиваться в размерах и покрываться камнем. Пытаюсь схватить воздушного элементаля, но тот оказывается слишком юрким, и с моей скоростью мне просто не удается его поймать. Ну и черт с ним. Делаю шаг вперед и со всего размаху ударяю по магам, у которых все еще были проблемы с заклинанием Валькирии. Мой земляной кулак ударяется в невидимый щит. Хм, интересно. Ударяю еще раз, но снова передо мной возникает преграда. Ладно, использую тектонический удар, и арена содрогается от мощного удара. Земля начинает ходить ходуном, а в эпицентре всего этого оказываются маги-призыватели. Надо отдать им должное, даже в такой ситуации они не растерялись и нашли, что нам противопоставить. Оказалось, что кто-то из них практиковал еще и магию Земли, и когда они оказались на небольшом островке, который не трясло, они призвали еще и земляного элементаля. ха и что же они собираются делать дальше?» У ребят оказался туз в рукаве, и последнего элементаля они призвали не просто так. «Ничего себе!» Только и смог произнести я, когда все четыре элемента объединились, и против меня на арену вышло существо, по своему строению больше напоминающее спрута. Вот чего я от них не ожидал, так это подобного. Но зато бой будет интереснее. Стою в боевую стойку и подготавливаюсь к атаке существа, которое лишь немного уступало мне в размерах. Первое, что предпринялась сделать призванная тварь, Это обвить меня щупальцами. Не вышло. В результате этой атаки элементальный монстр лишился одной тентакли, ну а я пропустил огненный шар, который исторгла зубастая пасть этого чудовища. «Вот это у нее урон!» Пронеслась мысль в моей голове, и в тот же миг противник атаковал меня снова. На сей раз тварь выпустила в меня несколько острых кромок, которые являлись элементом магии воздуха, поэтому не сильно навредили мне. Поняв, что воздух меня не берет, монстр попытался заморозить меня дыханием, но и это у него не вышло. Когда я понял, что сейчас леденею, использую рывок, и, сняв с себя отрицательный эффект вызванной магией льда, устремляюсь к монстру. Удар получился сильным. Я в буквальном смысле слова вмял элементального спрута переростка в каменную стену, после чего попытался вдарить ему снова, но чудовище скрутило меня щупальцами, которые тут же вспыхнули ярким пламенем. Мои хитпойнты начали быстро убывать вниз. «Ага, так я вам и сдался. Отменяю форму непробиваемого голема и начинаю резко уменьшаться в размерах, тем самым освобождаясь от захвата щупалец». Вновь активирую форму и как только достигаю максимальных размеров, использую тектонический удар. Арену в очередной раз начинает трясти, а я использую рывок и врезаюсь в тварь всей своей массой и начинаю вовсю орудовать кулаками по ее морде. Меня охватают щупальца, но я включаю увеличение защиты и продолжаю противостояние элементальному существу. В итоге бой выиграла Валькирия. Не знаю, как осуществлялся контроль над существом, состоящим из крутых элементалей, призванных разными магами, но как только воительнице удалось снять одного из них, монстр заметно ослаб, и я, разумеется, этим воспользовался. Нет, я не стал сражаться с ним дальше, я просто атаковал магов, и когда их барьер все-таки не выдержал и сломался, исход боя был предрешен. «Внимание! Победили небесные странники!» Только после того, как я увидел это сообщение перед глазами, я смог позволить себе выдохнуть и принять свой прежний рост. «Вальгоарт!» – Валькирия кидается мне на шею. «Мы вышли в гранд-финалы!» – радостно произносит девушка и целует меня в щеку. «Хорошо постарался. Когда я опускаю девушку на землю, к нам подходит олов и хлопает меня по плечу». Следующим порцию обнимашек Валькирии приходится принять нашему бравому скальду. «Мы в гранд-финале», – радостно произносит девушка, отпустив Олафа и с улыбкой смотря на нас. «Да, мы как бы в курсе», – отвечаю я воительнице, и она смеривает меня недовольным взглядом. «Бука, не умеешь ты радоваться мелочам», – Валькирия скрещивает руки на груди. «Хотя, чего от тебя еще ожидать?» «Ладно, мне пора готовиться к следующему поединку», – решил я сменить тему. «Вообще, мой следующий бой должен был состояться только через пять часов, и в планах у меня было заняться ковкой, но ведь это им знать не обязательно «Вальгорт, ты же в курсе, что я знаю расписание всех боев?» – девушка подозрительно на меня посмотрела. «Черт, как я мог забыть!» «Попался!» «Ладно, я хотел пойти и продолжить ковать броню», – честно сознался я. Валькирия тяжело вздыхает. «Иди уже, но сегодня ты просто обязан быть на тусовке организации, которой я сейчас займусь. Администрация объявила о том, что гранд-финалы начнутся только через 10 дней, поэтому у тебя будет много свободного времени, чтобы заняться крафтом». «А мне обязательно присутствовать. Я не особо люблю подобные мероприятия». «Обязательно. И жену свою захвати». На лице девушки появилась лукавая улыбка. «А то я всем рассказала, какая она красавица, а мне никто не поверил, ибо ее в клане почти никто не видел». «Я тяжело вздыхаю». «Хорошо, я загляну ненадолго», отвечаю я Валькирии. «Ладно, увидимся вечером». Говорю я девушке и использую телепорт. «С победой!» – в комнате меня встречает арания «Спасибо!» – благодарю я Арахнитку и, обняв ее, целую в щеку. «У нас сегодня будет небольшое мероприятие по поводу того, что мы прошли дальше, и я хочу, чтобы ты составила мне компанию». «С удовольствием!» – радостно отвечает девушка. «Я пошла готовиться!» а ранее ловко выскальзывает из моих объятий и уходит в комнату. Я же, в свою очередь, захожу в пространственный карман, использую кузню душ и возвращаюсь к крафту новых мистических доспехов. Нашими противниками в звене двойка оказались два воина-милишника из клана «Неприступная крепость». Один из них использовал двуручник и носил тяжелые доспехи, Второй, наоборот, был вооружен шпагой и кинжалом и носил легкую броню. Признаюсь честно, не прошло и пяти минут боя, но как я, так и Лайтнос понимали, что у ребят нет ни шанса на победу. До самих противников это дошло чуть позже, но они все равно не сдались и продолжили сражение. «Внимание! Победили небесные странники!» Табличка, появившаяся перед моими глазами, предзнаменовала наш выход в гранд-финалы и начало десятидневных каникул, которые я собирался реализовать по максимуму. «Ты идешь сегодня на вечеринку?» – спросил меня радостный паладин, когда мы зашли в комнату отдыха. «Да, я обещал Валькирии, поэтому уже не могу отказаться», – отвечаю я пареньку. «Слушай, Вальгорт, а ты вообще отдыхаешь когда-нибудь?» Обеспокоенно посмотрев на меня, поинтересовался лайтнос «Разумеется. Просто сейчас не время расслабляться», – спокойно говорю я Паладину. «Впереди у меня было еще очень много дел, и сейчас я просто не мог позволить себе лениться». «Понятно. Ладно, увидимся на вечеринке». Парень виновато улыбается и, помахав мне рукой на прощание, использует телепорт. «И чего они все так за меня волнуются?» А ранее была просто восхитительна. Не знаю, где она нашла такое платье, но на ней оно смотрелось просто божественно. «Что-то не так?» – обеспокоенно произносит девушка. «Все так. Просто ты выглядишь шикарно». Не сводя с молодой арахнитки глаз, отвечаю я. «Сегодня сама его соткала. Все это...» – девушка обводит рукой свой наряд. «Шелковая паутина. Нравится?» ты даже не представляешь как я очень рада паучиха мне улыбается идем девушка берет меня под руку не завидую я всем тем девушкам которые будут на вечеринке на фоне тебя в этом платье они будут просто меркнуть льстец говорит мне ранее но мне это нравится девушка встает на цыпочки и целует меня в щеку идем уже она легонько подталкивает меня к выходу Я понимал чувство арахнитки, ибо ей наверняка уже надоело сидеть в четырех стенах. «Идем, идем», – отвечаю я ранее и вместе с ней отправляюсь на тусовку, организованную валькирией.